И куда же интересно запропастилась Катерина, раздражённо проговорила Жанна, взглянув на часы. Наверное, запелила в каком-нибудь кафе и снимает стресс с заварными пирожными. Что ты её всё время шпыняешь? вступила Серина за отсутствующую подругу. А вдруг её до сих пор допрашивает этот пуленепробиваемый Александр Матросов? Да знаю я её, отмахнулась Жанна. Ха, пилю я её для её же блага. Если её не пилить, она вообще ни в одну дверь не войдёт. Жанна была страшно зла на весь мир, потому что, пока они с Ириной ходили в фирму «Аргамак», важный клиент позвонил и сообщил, что отменяет встречу. Это могло означать только одно — он обратился к другому нотариусу. А стало быть, Жанна упустила выгодного клиента. Ирина уже выслушала все, что Жанна имела сказать по этому поводу, и теперь подруги молчали. Неожиданно зазвонил телефон. «Наверное, она объявилась», — Ирина сняла трубку. Однако звонило вовсе не Катя. Это Помиранцев. Раздался в трубке бодрый голос профессора. Извините, что звоню вам, Ирина, но я отыскал у себя только ваш телефон. Здравствуйте, Сергей Леонич. Дело в том, что я вспомнил одну важную вещь, касающуюся нашего последнего разговора. Но я не хотел бы говорить об этом по телефону. Если можно, я к вам приеду, если, конечно, это удобно. Разумеется, удобно. Она положила трубку и объявила: "Сейчас приедет профессор, профессор Помиранцев, тот из Африки". "Так, может быть, я лишняя?" усмехнулась Жанна. "Я могу идти?" "С ума сошла?" Ирина вспыхнула. "Он же старик". "Не такой уж старик, если вспомнить, как ловко он в одиночку разделался с тремя крепкими аргамалками. А не бойся, он знакомый с негритянской сексуальной магией". Прекрати, Жанка, с тобой просто невозможно. Всегда об одном и том же. Он вспомнил что-то важное насчёт тех камней, но не хочет говорить по телефону. Профессор появился через полчаса, оглядел комнату и задумчиво спросил: "А где Екатерина Михайловна?" Мы сами теряемся в догадках, пожала плечами Ирина. "Ну да ладно". Сергей Леонидович уселся в кресло и положил руки на колени. — Видите ли, дама, память — сложная штука, ведь как иногда бывает, какая-то деталь ускользает из памяти, и нужен внешний толчок, чтобы снова ее вспомнить. — Нельзя ли ближе к делу? — прервала профессора Жанна. Ирина толкнула ее локтем и уставилась на профессора по реданным взглядам студентки, который изображает предельное внимание. Сергей Леонидович покосился на Жанну и продолжил. А после нашего разговора я вышел на улицу и увидел переходящего улицу слепого с белой тростью. Жанна тяжело вздохнула, но промолчала, увидев, как Ирина за спиной профессора показывает ей кулак. Не беспокойтесь, я уже подошёл к сути дела. Эта белая трость заставила меня вспомнить ту ночь, о которой я вам рассказывал, ночь, когда земля тряслась под ногами, а к нашей палатке пришёл жрец из святилища Мелонга, хранитель Унга Вороси. Да-да, мы помним эту душу раздирающую историю, не удержал Ижана. Хмм, так вот, профессор повысил голос. Я вспомнил, что жрец тоже опирался на посох. Понятное дело, Ирина тявнула. Вы же говорили, что он был при смерти еле шёл. Вот и взял палку, чтобы на неё опираться. Не, дорогие Тама, это была не простая палка. Это был резной посох, покрытый письменами. Посох послания. Что? Не поверила Жана своему ушам. Не удивляйтесь, на ранних стадиях развития письменности очень часто дорожные посохи использовали как письмо. На такой палке вырезали клинописными или другими значками текст послания. А потом почтальон брал палку в руки и отправлялся в путь. Удобно. И текст не забудешь и опираешься при ходьбе. Так вот, посох жреца был именно таким письмом. Правда, письмена на посохе были настолько старыми, что ни я, ни Валентин Петрович не смогли их сразу прочесть. Хотя мы особенно и не пытались, не придали этому большого значения. А теперь я думаю, что на посоще могло быть написано что-то важное, и что жрец не случайно принёс его нам. И что это нам даёт? Разочарованно протянула Ирина. Ведь этот посох остался там в лесу. даже если он не сгорел в том лесном пожаре, найти его в бескрайних джунглях труднее, чем иголку в стоге сена. Вот и нет, Сергей Леонидович многозначительно округлил глаза. А Валя, Валентин Петрович, взял этот посох с собой. Он опирался на него в дороге и положил в свой багаж, возвращаясь в Россию. Может быть, он сделал это не случайно, а под воздействием внушения жрицы Вполне вероятно, что этот посох сейчас в его квартире. Хм, дождёмся, к Катерине проверим, спокойно проговорила Жанна и достала пачку сигарет. Ирина подала ей фарфоровую пепельницу. Жанна закурила и удивлённо спросила профессора: "А что вы так на меня смотрите? Никогда не видели курящую женщину? Что это у вас?" Сергей Леонидович не сводил Жанне округлившихся глаз. "А это Жанна пожала плечами. Зажигалка? А что такое? Вы как будто привидение увидели. Вот именно, профессор привстал. Откуда это у вас? Да в чём дело-то? Жанна переглянулась с Ириной. Что вас так заинтриговало? По-моему, самая обыкновенная зажигалка. Скажите честно, откуда она у вас? трагическим голосом воскликнул профессор и отступил к двери, нечаянно свалив стул по дороге. Пока вы мне этого не объясните, я не скажу больше ни слова. — Да что с вами такое? — Жанна удивлённо смотрела на профессора. — Мы с Ириной были в фирме «Аргамак», в той самой, откуда пришли к вам люди в чёрном. Разговаривали с тамошней секретаршей, она дала мне прикурить, потом убежала на зов начальства, а зажигалка осталась у меня. — Это действительно так? — Сергей Леонидович повернулся к Ирине. — Конечно, — Ирина спокойно кивнула. — Объясните, пожалуйста, профессор, в чём всё-таки дело? Дайте мне взглянуть. Может быть, я ошибаюсь, хотя это маловероятно. Пожалуйста, Жанна протянула старику зажигалку. Он поднял её к глазам и пробормотал: "Никаких сомнений". Да объясните нам, конечно, что не так с этой зажигалкой. До этого взмолились подруги. Ведь этот рисунок, профессор показал на изображение зверя с поднятой на загривке шерстью и с вере паскаленной пастью. Да, — кивнула Жана. — Волк или собака? Довольно мастерски нарисовано. — Это не волк и не собака. Сергей Леонидович торжественно поднял указательный палец. — Это знак гиены. — И что? Какая разница? Волк, собака или гиена? — недоумевала Ирина. — Огромная разница. Профессор повысил голос, как будто находился на кафедре перед замершей аудиторией. — Гиена, тотем клана Ндуго. Вы помните, я говорила о них, это мятежный клан, не так давно пытавшийся захватить власть в Котте-де-Лионе. Они считают гиену своей прародительницей, а себя называют сыновьями гиены. На всех своих вещах ндугу ставят точно такой же значок. Они помечают знаком гиены своё оружие, свой скот, свою одежду. В прошлом, не так уж давно, заметьте, они также нетели своих рабов. Теперь, как вы видите, этот значок появляется и на более современных предметах. А значит эти ваши, как их там, Дуго, наняли фирма Аргамак размышляла вслух Жанна. А значит, именно по их поручению к вам нагрянули все трое. А думаю, на этом они не остановятся? Конечно, не остановятся, подхватил профессор. Им нужны камни. Он говорит, это ключ к власти в Код-де-Леоне. В комнате наступила гнетущая тишина. И вдруг в этой тишине оглушительно зазвенел дверной звонок. "Ой", воскликнула Ирина и выронила из рук чашку. "Это они, те самые со значком гиены". Звонок заливался не переставая. Жанна встала и пошла к двери. "Жаночка милая, не открывай", взмолилась Ирина, бросившись вслед за подругой. "Да что с тобой?" Жанна обернулась. "Неужели ты думаешь, что какие-нибудь злоумышленники станут так звонить? Вряд ли они захотят оповестить весь подъезд о своём появлении". «Да я на сто процентов уверена, что это звонит Катерина. У нее опять, конечно, что-то стряслось». Она оказалась совершенно права. «Во дверях была Катерина. Но в каком виде?» Волосы у нее стояли дыбом. Напоминая популярную в народе прическу, я упала с самосвала, тормозила головой. Лицо было цвета свеклы, причем не сахарной, а самой подходящей для борща, сорта бордо. Глаза выпучены и не способны ни на чем фокусироваться. «Катюша, что с тобой?» Ирина подскочила и подержала её под локоть, потому что ей показалось, что Катя сейчас упадёт. "Во что ты снова вляпалась?" гневным ледяным тоном спросила Жанна. "Девочки", простонала Катерина и покачнулась как берёза в бурю. "Девочки". Ирина еле удержала её, слишком велика была разница в весе. "Да можешь объяснить, что стряслось?" На этот раз Жанна тоже всерьёз забеспокоилась. "Девочки". снова повторила Катя и залилась горючими слезами. Выдать что-нибудь членораздельное она была не в состоянии. Профессор Помиранцев выскочил на кухню, принёс стакан воды и поднёс его к Катиным губам. Она выпила воду в несколько глотков, стуча зубами о край стакана и вернула стакан профессору. И Жанна дёрнула её за локоть: "Теперь можешь говорить?" Вместо ответа Катя поматала головой. "А что с тобой делать? Как тебе вернуть дар речи?" Катя полезла за пазуху и вытащила оттуда фотографию. «Что это?» — Ирина выхватила снимок и изумленно уставилась на него. «Что теперь и ты онемела?» — испугалась Жанна. Ирина вместо ответа передала ей фотографию. «Блин, горелый!» — только и могла воскликнуть Жанна, разглядев Валентина Петровича Кряквина. Катя зарыдала пуще прежнего, между оглушительными рыданиями прорывалось единственное член-раздельное слово: "Валик". Профессор Помиранцев растерянно переводил взгляд с Кати на её подруг. Наконец он проговорил: "Может быть, мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Как никак я тоже лицо заинтересованное, хмм, в какой-то мере. Вот именно, в какой-то мере", передразнила его Жанна и, как самая вменяемая в этой компании, протянула профессору снимок. А Валентин Петрович узнал тот старый знакомого. Кстати, неплохо выглядит, загорел. А гдеt он? Вот именно, где? Загорел, возмущённо повторила Жанна. Видите же, что он за решёткой? Екатерина немедленно объяснил, как это к тебе попало. Вместо ответа Катя снова залилась слезами. Катюша, чай хочешь? невинным тоном спросила хитрая Ирина. Чайю? Катя затихла и задумчиво огляделась. Чайю хочу. И вдруг она снова зарыдала, выкрикнув сквозь слёзы: "А Валик, наверное, тоже хочет чаю, а ему не дают". "А вот что", строго проговорила Жанна. "Мне этой истерики надоело. Сейчас же возьми себя в руки и объясни, откуда у тебя взялась эта фотография. Если ты хочешь, чтобы мы тебе помогали, ты обязана нам всё немедленно объяснить". "Они не велели", прорыдала Катерина по слогам. "Они сказали, что если я кому-нибудь расскажу, Валик убьёт Они не узнают, успокоила её Ирина. Узнают, чуть прежнего разошлась Катя. Они сказали, что узнают, чтобы я никому. Если они за тобой следят? начала Жанна. То уже знаю, что ты сюда пришла. Они всё равно уже думают, что ты нам всё рассказала, поэтому уж а лучше рассказывай. Да? Катя от удивления перестала плакать. Ирина, которая тем временем уже успела заварить чай, поставила перед ней полную чашку. Катя задумчиво оглядела стол, но ни печенья, ни пряников, ни конфет не обнаружила. Ирина сделала вид, что не понимает смысла этого взгляда. Екатерина грустно отхлебнула пустой чай и поставила чашку на место. "Давай", по обыкновению, до этого проговорили подруги. "Ты наконец объяснишь, что произошло?" Девочки, я шла по улице после разговора с этой, как её, Космодемьянской, то есть Матросовой. Кстати, она такая зараза, всё время расспрашивала о каком-то шрейке. А нет, о шраме. Не отвлекайся, оборвала её Жанна. Ты и сама меня перебиваешь. Вот сейчас всё из-за тебя забуду, мстительно заявила Катька. Жанна молча показала ей кулак, и Екатерина продолжила. Иду я по улице, и вдруг около меня останавливается машина. И в этой машине сидит мужчина. Какой мужчина? Не выдержала Жанна. Ты его запомнила? М-м, такой довольно интересный. Довольно интересный, передерзнула Жанна. Хоть какие-нибудь особые приметы у него есть? А особые приметы? Катя задумалась. Особых примет нет, а разве ты только одет во всё чёрное. Ирина и Жанна переглянулись. Аргамак. И он дал мне эту фотографию. Катя собралась снова зареветь, но Ирина была наготове и успела сунуть ей в руку шоколадную конфету. Катя уставилась на конфету с удивлением и вполголоса пробормотала: "Трюфель, мой любимый". "Да, да", подтвердила Ирина, "продолжай, пожалуйста. Что тебе сказал этот мужчина в чёрном? Что он от тебя хотел?" "Он хотел, чтобы я достала камни, те, что были на моём панно, на том, который украли". "Но ведь его у тебя нет?" удивлённо проговорила Ирина. "А вот именно". Катя положила конфету в защечку и отхлебнула из чашки. Лицо её тут же просветлело. А ты как же он хотел получить эти камни, если их у тебя украли? Нет, тупая Ирина. Он сказал, что, может быть, я знаю, где есть ещё такие камни. У Валика или в каком-то другом месте. А, словом, если я хочу, чтобы Валик остался цел, чтоб думал и вертелась. А если не найду, мне лучше навсегда проститься с мужем. И она снова зарыдала, одновременно прихлёбывая чай. При кратере ведь прикрикнула на неё Жанна. Лучше вспомни твоего Валика. Есть посох. Мм, какой ещё посох? От удивления Катя действительно прекратила плакать, и слёзы, мгновенно высохшие, её краснохат горящие в щёках, как капли дождя на раскалённой крыше. Обыкновенный посох деревянный. И Жанна в двух словах пересказала подруге историю, которую узнала часом раньше от профессора Помиранцева. Мм, посох? протянула Катерина. Доволько, да, что только нет, может и посох какой-нибудь найдётся. Нам не нужен какой-нибудь. Нам нужен именно тот, который дал ему жрец той ночью. Сергей Леонидович думает, что на этом посохе может быть написано что-то очень важное. Подруги повернулись к профессору. Помиранцев напряжённо всматривался в фотографию своего коллеги и время от времени потирал лоб. "М-м, что-то здесь не так", бормотал он себе под нос. "Что-то не то, но никак не могу сообразить, в чём дело". "Миргеляниточ, голубчик", Ирина заглянула ему в глаза. "Пожалуйста, поедимьте к Кате домой, поищем посох, о котором вы говорили. Без вас мы его не узнаем". "Мм, хорошо, хорошо", машинально ответил профессор, не в силах оторваться от фотографии. "Но что же здесь всё-таки не так?" Остановившись перед дверью своей квартиры, Катя с озабученным видом полезла в сумочку. "Где же эти ключи?" пробормотала она, вытаскивая самые разные по большей части совершенно бесполезные предметы. атгубной помады, немыслимоваю фиаллетового цвета, да, сувенирная открывалки для пива с надписью Антверпен. Куда они запропастились? Зачем ты таскаешь всю эту дрянь? Не выдержила Жанна. Конечно, среди этого барахла ничего не найдёшь. Нужно проводить археологические раскопки. А вот и нет. Я их уже нашла. Торжествующе воскликнула Катя, вытаскивая связку ключей. Ну так что ничего, дорогая, меня стыдить. Она вставила один из ключей в шкаф и повернула его. И на лице ее отразилось удивление. «Этот замок всегда так хорошо открывался, а сейчас что-то не так. Ты уверена, что это тот самый ключ?» — хмыгнула Жанна. «Может, ты перепутала?» «Уверена», — недовольно проворчала Катя. «А вот я на него специально черную веревочку привязала, чтобы не перепутать. Чем я постоянно подкалывать, лучше бы сумку подержала, а то у меня руки заняты». Ирина поспешно подхватила Катину сумку. "Катерина, я на приглась". Ключ со скрипом повернулся в скважине, и её дверь наконец-то отворилась. "Что такое с этим ключом?" продолжала ворчать Катя, спиной открывая дверь и вваливаясь в квартиру. Ирина, которая шла следом за ней, первой заглянула внутрь, и глаза её округлились от изумления. Она ничего не успела сказать, потому что Катя сама повернулась и издала испугный вопль. "Ой, мамочки!" Она попятилась и налетела на Ирину. При котеном весе это было равносильно столкновению с товарным поездом, и даже удивительно, что Ирине удалось всё удержаться на ногах. Что там снова случилось? Голосом профессиональной свекрови поинтересовалась Жанна и заглянула в прихожую поверх подруг в замешательстве толкавшихся на пороге. Посмотреть было на что? Прихожая котеной квартиры, точнее, квартира профессора Креквина. которое в обычное время, благодаря африканскому парадному оружию, резным фигуркам башковов из чёрного дерева, расписным щитам из шкуры бегемота и прочим редкостям, привезённым профессором из чёрного континента, напоминало шатёр у зулуского вождя или главного шамана племени масаев. Теперь напоминало тот же шатёр, но только после того, как по нему промчалось стадо диких бывалов. Или всего один, но совершенно взбесившийся слон. Все африканские сувениры были сорваны со стен и сброшены на пол. Наиболее хрупкие — поломаны и разорваны. Прочными щитами из кожи бегемота и боевыми копьями-осигаями с устроотточенными лезвиями трудно было нанести и серьезный урон, но их внешний вид был основательно подпорчен. «Валик!» — простонала Катя, и, судя по всему, снова собралась со вкусом зарыдать. «При чем здесь твой валик?» — воскликнула Ирина, чтобы отвлечь подругу от этого намерения. «Валик!» Снова слышьте её завывание, она была не готова. Он будет так расстроен, когда увидит этот разгром, прочитала Катерина, особенно когда узнает, что сломали этого башка с тремя руками. Он почему-то особенно им дорожит. Послушай, подруга, Ирина тяжело вздохнула. Твой Валяк сейчас в таком положении, что его вряд ли огорчит беспорядок в прихожей. Это было ее ошибкой. Катя вспомнила фотографию, на которой несчастный профессор Кряквин смотрел на мир сквозь прутья первобытной решетки и залилась слезами. «Может быть, мы все-таки войдем в квартиру?» — подал голос до сих пор молчавший профессор. Он деликатно подтолкнул дам, протиснулся в прихожую и притворил за собой дверь. «Ага», — проговорил он, окинув взглядом царящий внутри разгром. «Кто-то здесь уже побывал до нас. Логично, логично». «Что вам кажется таким логичным?» — покосилась на него Жанна. «Раскиданные по полу негритянские поделки?» «И это тоже», — протянул Померанцев. «Согласитесь, что если кто-то повсюду разыскивает Унга-Вароси, то вполне логично, что этот кто-то устроит обыск здесь, где эти камни, скорее всего, могут находиться. Мне даже кажется удивительным, что это произошло только сейчас. Что же делать?» воскрикнула Катя, на время прекратив радатию, бросившись поднимать с пола какое-то копье. То, что мы и собирались, пожал плечами профессор, то самое, зачем мы сюда приехали, искать посох. А но ведь они, те, кто без нас здесь похозяйничал, наверняка уже нашли его, тоскливо проговорила Катя. Вовсе нет, ответила Сергеи Леониович, которого зарели ещё раз грома, по-видимому, не произвело особого впечатления. А не этот посох вовсе не из Каля. Они, скорее всего, даже не знают о его существовании. Так что давайте поищем его. А заодно немного приберём здесь, а то у вас действительно не совсем уютно. Это вы называете не совсем уютно. Ирина подняла тяжёлый щит и пристроила его на специальный крюк, вбитый в стену. По-моему, для этой картины больше всего подошло бы название "Дурдом после землетрясения". А это случайно не тот самый посох? С этими словами она подала профессору резную палку, украшенную пучком перьев и связкой огромных когтей какого-то хищного животного. "Хм, что это?" Сергей Леонич улобнулся. "Это не посох, а церемониальный жезл жреца племени Моси, используемый в ежегодном обряде призыва дождя". "Ну, это же," усмехнулась Жанна, "о с виду палка и палка. Так и только ковёр выбивать. Боюсь, если бы вы стали выбивать этим жезлом ковёр на глазах у племени Моси," Вам пришлось бы принять участие в обряде призывания дождя в не самой приятной роли. А в роли почётного зрителя я надеюсь, надменно осмелилась Жанна. Нет, в роли жертвенного животного. Его в этот день готовят по специальному рецепту, под соусом из 14 трав. Уж с какой. Жанна попетелась и споткнулась, налетев на вырезанное из чёрного дерева изображение бегемота. Ненавижу все эти травы. проговорила она, потирая ушибленную бегемотом ногу. Меня ещё в детстве перекормили имя мои многочисленные армянские родственники. В доме вечно пахло базиликом, мелиссой, кинзой и прочей ароматной зеленью. Ты хочешь сказать, что быть приготовленной по какому-нибудь другому рецепту ты не возражала бы? Спокойно поинтересовалась Ирина. Я хочу сказать, что мне пора бежать на работу. Меня дожидается важный клиент. А в отличие от вас, девочки, я не богема. Мне, чтобы существовать, нужно работать каждый день. Значит, ты тоже считаешь, что писать книги это не работа? Звенящим от обиды голосом спросила Ирина. А вот уж не думала, что услышу это от тебя. Подруга называется. Я, между прочим, тоже работаю каждый день и даже без выходных. Глаза уже испортила, сидя ночи напролёт перед компьютером. Девочки, девочки, не ссорьтесь. бросилась Катя между подругами, как миротворческий контингент ООН. И ей, как любому миротворцу, досталось с обеих сторон. Жанна кричала, что у шанат Катя действительно вечно бездельничает. Ирина, что её позиция всепрощения приводит к тому, что все садятся ей на шею. Только после вмешательства Сергея Леонича подруги устыдились, и в квартире наступило временное перемирие. Жена отправилась в свою нотариальную контору, а Катя с Ириной и профессором продолжили вводить порядок, стадно пытаясь отыскать злополучный посох. С первой задачей они более или менее справились. Через 2 часа в квартире был, если не полный порядок, то его подобие, но отыскать посох им так и не удалось. Всё, хоть сколько-нибудь на него похожее, они медленно тащили для опознания Сергею Леоничу, но профессор снова и снова отрицательно качал головой. Катька не иначе ты его выкинула, заявила Ирина, когда все африканские сувениры были осмотрены. Да ты что, скипела Катерина, чтобы я выкинула хоть что-нибудь принадлежащее Валику никогда. Катя снова вспомнила о своём поощщённом муже, и на глазах у неё выступили слёзы. Наверное, этот пояс ху крали, те, кто перерыл квартиру, проговорила она упавшим голосом. Доля этого они должны были знать, что это за пояс. — напомнил ей Сергей Леонидович, — этого не знает никто, кроме меня и вашего мужа. — Может быть, они его пытали, и он под пыткой рассказал им? — в ужасе предположила Катерина, но тут же возразила сама себе. — А нет, он ни за что бы не выдал им тайну. Валик такой мужественный, такой героический. А вдруг она вскочила и заявила о нетерпящем возражении голосом. А в жизни каждой женщины наступает момент, когда она должна взять судьбу в собственные руки и отстаивать собственное счастье. Я не могу сидеть и ничего не делать. Я должна быть достойна своего героического мужа. И что ж ты собираешься предпринять? Осторожно поинтересовалась Ирина. Я пойду в офис этой фирмы, как она называется, Аргамак. Но мы там уже были сегодня. Вы это одно, а я совершенно другое. Что ты хочешь им сказать? Ирина явно обиделась. Ну, да нет ничего такого. Просто я гораздо больше заинтересована в результате. Меня он непосредственно касается. Кроме того, когда вы там были, вы ведь ничего многого не знали ни о том, что Валик похищен, ни о посохе. А вдруг я найду там что-то важное, что-то связанное с его похищением. Весь фотографии мне передал человек из этой фирмы. Значит, они имеют ко всему этому отношение. Хм, кстати, о фотографии. Задумчиво проговорил Сергей Леонич. Мне кажется, Однако они обе были так заняты своим разговором, что не обратили на него внимания. Катя взывала Ирине к здравому смыслу: "Подруги, посмотри на себя в зеркало. Ты со своими разноцветными волосами слишком заметна. Если надо, я побреюсь наголо, чтобы спастивалика, я готова на всё. Если нужно сделаться незаметной, я не только побреюсь, я готова раздеться догола, чтобы меня не узнали". "А уж тогда тебя точно узнают". Это почему же интересно? По фигуре Наконец Катя признала, что брить голову и раздеваться действительно не самый удачный способ стать незаметной, и согласилась ограничиться тёмным тренировочным костюмом и трикотажной шапочкой Валентина Петровича, под которой убрала свои разноцветные волосы. Надо сказать, даже в этом маскировочном костюме она выглядела более чем заметно. С другой стороны, Ирина дала ей понять, что одну её всё равно не отпустят, а вдвоём им будет не так страшно проникать на территорию противника. Короче говоря, через полчаса подруги были готовы выступить в поход. Профессор Помиранцев, о котором мы без совершенно забыли, только качал головой, отчаиваясь отговорить их от этого рискованного предприятия.